Середин сходил на ладью, забрал свой тяжеленный запречный мешок с оружием, броней и припасами. Второй, с походным снаряжением, вернулся на причал и нос к носу, столкнулся с худощавым высоколобым иноземцем в бордовом плаще. На Руси любители брить лицо встречались редко. Чужак вперился в него таким внимательным взором, что лекос остановился. «День добрый. Мы знакомы?» «Еще нет», — прошептал чужак. «Кто ты?» «Путник», — кратко ответил ведун, которому не понравился тон незнакомца. «Дорогу дай». Иноземец посторонился. Целедин шагнул мимо и кивнул девочке. «Пойдем, дочка». Велимош сказывал, хороший двор за мостом, через Селиванов ручей стоит. Скажем хозяину, что родич вернулся, Глядишь, скидку сделать мелочь, а приятно. Постоялый двор за мостом от крепости И вправду оказался добротным, просторным, С двумя жилыми домами, обширными амбарами и конюшнями. Комнаты тут были просторные и недорогие, Готовили прекрасно. Оставив в светелке вещи юную ведьму, Олег как раз успел откушать зайчи почки на вертеле, вчерашние щи и щуку в лотке, когда в почти пустой обеденный зал вломились пятеро ратников во всем вооружении, в броне, в шлемах, со щитами и обнаженными мечами, и решительно направились к ведуну. — Ты, что ли, на ворованной лодке приплыл? А ну, пой с нами, конец на суд, кричат. — Чего? У них еще и ладья краденая? — ничуть не удивился наглости кривичей середин. — Тархаровцы! — Давай вставай! — грозно рыкнул ратник со свекольным носом, красным, большим и рыхлым. — Князь ждет. — И что за князь у вас ныне посажен? Наместник или родич русскому? — Князь рода влатный не у нас, племянник супруги его, — пояснил другой воин помоложе. — Тебе что за дело? — перебил свеклоносый. — Вставай, сказано, пока не повязали. Бедун все еще колебался, уж очень грубо звали, не к добру. Однако решил, что драка с княжескими дружинниками ему ни к чему. Вместо отдыха придется ноги уносить, да еще и из-за врага в уделе здешним считать будут. И поднялся. Ну, коли племянник, тогда уважу. Он потер куском хлеба, оставшийся в лотке соус, сунул в рот и поднялся. Веди. Детинец Углича был под стать богатому городу, пахнущий медом и свежим сеном с двойными дубовыми стенами пяти саженную в высоту с пятью башнями три из которых были одновременно частью большой городской стены с роскошным дворцом внутри с высоким широким крыльцом покрашенным в цвета индиго с рядными ставнями и наличниками с людяными окнами земля от края до края застелена тесом привесь в чурами охраняется для князя вниз вынесен специальный высокий трон. Стражники уже успели собрать сюда разъяренных гребцов-слади, всего несколько дней назад получивших свободу и теперь опять оказавшихся в веревках. Их охраняли полтора десятка копейщиков, прижавших пленников к стене. И тем не менее корабельщики вовсю осыпали проклятиями иноземца невозмутимо стоявшего возле трона среди еще нескольких хорошо одетых мужчин. Иные даже были в шубах, стало быть, знатные бояре. Сам князь, рыжевусый, с узкой заостренной бородкой в ладонь длинной, выглядел лет на тридцать. Носил простую рубаху, однако епанча на его плечах лежала парчевая, с бобровой торочкой, а ворот плаща, застегивала золотая с изумрудами фибула. Как понимал Олег, в угличе он сидел на правах наместника, пусть даже и при княжеском звании. Доверили в важный пост, благодаря родству с великим князем. И раз не задвинули, куда подальше, с обязанностями своими более-менее управитель справлялся. будь князь Родовлад, остановившись в пяти шагах, Виду он приложил руку к груди и слегка поклонился. По что звал? Хочу знать, путник. Кто ты таков? Как и зачем в мои земли приехал? Чем заниматься здесь намерен? Имя мое Олег. У князя Владимира в Киеве уважение боярского удостоился. В Руси придворным колдуном назван. По поручению князя русского. Прибыл к Тверце, земли тамошние от ведьмы опасной освободить, и во исполнении воли повелителя нашего ныне путь к Перми великой держу. В уличе я, стало быть, проездом, ищу судно попутное, что до Костромы меня доставит. От нее, сказывают, до Вологды тракт удобный пробит, отчеканил Середин. Раз уж его расспрашивали столь по-канцелярски, то и отвечать он предпочел в том же стиле. Вот как? Князь посмотрел на иноземца. Тот забеспокоился. Я видел лишь, как боярин сходил с ладьи один. Он и поселился один с дочерью. — Скажи мне, боярин, — поправил на плечах плащ князь Родовлад и указал на бывших невольников, — знаешь ли ты этих людей? — Да, — уверенно подтвердил Олег. Пять дней тому я перебил разбойников на Волге, что несколько лет между Кимрами и Колязиным баловали, а воль. Ты лжешь, пёс шелудивый, — скинулся земец. Это ты лжешь, пёс Полоцкий, тварь мерзкая, гадина, подколодная, — в разнобой заголосили корабельщики. — Тихо! хлопнул ладонями по подлокотникам князь и даже привстал в огневе здесь суд идет а не торг базарный олег стиснул зубы и потёр с кулаком кривич тоже плотно сжал губы и поклонился прошу прощения княже вижу неведомо тебе боярин опустившись в обратно в кресло — размеренным тоном сообщил угольский наместник. — Что гость торговый? Рагвальд, из Полоцка. — Обвинять смерду всех в разбое? — В том, что ладью свою они у брата его свинега отобрали и присвоили? — В доказательство слов своих указал он на ладье приметные знаки. Таковые только мы изнутри увидеть можно. Стало быть, знал о них Рагвальд уже давно. Напраслины не возводит. Сказывает наземец сии смерды, На Волге разбойничали до ныне на судне захваченном, Стало быть, и попались. Почему еще раз спрашиваю тебя, Уверен ли ты, что корабль сей по чести И справедливости корабельщиками получен? Ты, княже, вижу, прослушал, Что Кривич заезжий во лжи меня обвинил. Я оскорбил словами непотребными. Так же размеренно ответил Олег. За оскорбление сие я требую с него виру в десять гривен и прощения за слова свои, пусть на коленях просит. Ты лжец! — вскинулся бритый наземец. Мой брат не был разбойником. Эти мерзкие рабы не достойны даже произносить его имя. «Эти люди — честные купцы, а твой брат — мразь и урод», — сказал ему в лицо Олег.